Глава 3. Бунгало Роберта Иста стояло в далеком конце тупика за низкой оградой из Коцуолдского камня. Примечание. Желтый известняк, который после выветривания придает зданиям красивый медовый или золотой оттенок. Конец примечания. Перед покрытым розовой штукатуркой фасадом и подъездной дорожкой из белого камня Между двумя рядами декоративных кустов лежала аккуратная лужайка с бурой засохшей травой. Деревянные жалюзи мешали солнечному свету проникать в окна. Ворота отсутствовали. В лучшие времена это, может, было бы нормально, но не сейчас. В ходе разведки, сразу после звонка с Карлет, отец впервые взглянул на бунгало Роберта Иста. За три последующих дня, когда он проезжал мимо или наблюдал издали, на улице ничего не изменилось. Все машины стояли на своих местах. Опять же, в сухой листве полисадников ни одна ветка, ни один листик не сдвинулись с места, будто жара законсервировала все, словно на натюрморте. В тупике было всего шесть домов, владельцы которых предпочли укрыться в этой лучшей части Кукингтона — С правой стороны расположились три приличного вида бунгало, все окна зашторены, жалюзи опущены. Спереди стояли два «Мерседеса» и один «Ягуар». На фасадах двух из трех домов виднелись маленькие стеклянные полусферы камер наблюдения. По левую сторону улицы возвышались два бетонных таунхауса, к которым тянулись хрупкие ветви нависающих над ними деревьев, похожих на скелеты. Двухэтажные застекленные строения с видом на море были врезаны в склон холма 70 лет назад. Балконы были пусты, окна закрыты. Но в здании по соседству с его целью кто-то явно любил наблюдать за восходом солнца, поскольку жалюзи гостиной на первом этаже были открыты. В черных окнах отражался широкий купол моря. На двух уличных фонарях висели камеры. а еще он попадет на камеры домов, когда пойдет по короткой дороге. Но это была недостаточно веская причина, чтобы отказываться от задуманного. Отец больше не хотел тратить время впустую, поскольку воспоминания людей, с которыми ему необходимо было поговорить, постепенно стирались. Теперь время шло быстрее, и жизни, которые оно двигало вперед, наполнялись обломками мыслей и чувств. В мире случалось слишком много катастроф, которые необходимо было осмыслить. Постоянно происходило что-то новое. Наступила эпоха инцидентов. В Дивоне на местном уровне царил страх перед жарким летом, зимними паводками, эрозией утесов, размывом грунта, деградацией почвы, отключениями электроэнергии и казавшимися бесконечными притоками беженцев. Небо из тёмно-синего становилось светло-голубым. Через час оно станет серебристым, ослепительно ярким, и мозги начнут кипеть от жары. Когда отец перед тем, как пройти пешком через деревья напротив тупика Виктории Клоус, припарковался улицы ниже и закрыл номерные знаки, уже было 20 градусов, а от нервозности и напряжения он вспотел ещё сильнее. Было четверть шестого и после того, как отец заехал на холм, он не увидел ни одного проезжающего автомобиля. В любом случае, в городе сейчас не так много работы, и движение в этой части города было не особо оживленным. Здесь стояли дома тех, кому за 60 и кому не нужно вкалывать, пока они не окалеют где-нибудь между складских стеллажей или в поле. Здесь жили руководители старшего звена, отставные должностные лица и несколько мафиози, но по-настоящему крупных акул здесь не было. Эти обитатели так и не примкнули к верхним 2%, хотя и пытались. Примечание. Верхние 2% мирового населения, в чьих руках сосредоточено максимальное количество денежных средств и материальных ценностей. Конец примечания. И в основном покинули рынок труда, чтобы в неумолимом и неизменном кризисе обрести такой комфорт, на какой только могли надеяться. Они терпели перебои с электричеством и диету из синтетического мяса с сезонными овощами, но по-прежнему вели образ жизни, недоступный большинству. У них все было в порядке. Они даже могли себе позволить патрулирование территории, Возможно, оно осуществлялось каждый час. В Торбее, например, предлагали такую услугу, но в такую-то жару все службы испытывают трудности. То, что гражданам было почти невозможно заручиться в кризис помощью, тоже играло на пользу. Чувство коллективизма даже в лучших частях города казалось крайне зыбким. Люди слышали выстрелы и запирали двери, радуясь, что пришел не их черед. Во многих частях страны вообще мало кто знал своих соседей. Недоверие стало национальной чертой. В то лето по всему городу пожилые бедняки умирали в своих постелях от теплового удара и часто их обнаруживали лишь по запаху. От этого отцу было не по себе. Но такое положение дел имело большой плюс – В это время дня преступность была на низком уровне. Лихой народ бодрствовал по ночам и спал допоздна, но только не отец. Профессионалом он не был, но в кое-чем уже преуспел. Он проверил свой набор – рюкзак на спине, и иммобилайзер, маска и газовый баллончик в передних карманах, армейских шорт. В прямом доступе для левой и правой руки – Отец надеялся, что управится до шести. Он посмотрел на часы. Отхлебнул водопроводной воды из бутылки, которую держал в заднем кармане. Низко натянул широкополую шляпу и надел солнцезащитные очки, чтобы скрыть верхнюю половину лица. В помещении он наденет маску. Но пока он не мог направиться к бунгало и вместо этого решил отлить. В животе крутило, а трусы в районе пояса и между ягодицами взмокли от пота. Он слышал свое громкое дыхание, будто рядом стоял человек, страдающий астмой. Дрожа от нервозности, он заставил себя мысленно представить свой подход к дому. Быстро и уверенно, по прямой, вдоль левой стороны, ведущей к тупику дороги, лицо опущено. И не успел он принять решение выдвинуться, как ноги сами понесли его вперед. Здание и деревья прыгали перед глазами, и первые 10 футов асфальта дались его ногам нелегко. Все, чего он хотел, это упасть на колени. Он очистил свои мысли от всего, кроме одной вещи — деревянной двери в конце улицы. Номер три. Для кого-то это число было несчастливым.